Глава 8. С утра пораньше я так никуда не уехал. Сначала проговорили, сидя за столом, почти до четырех, потом проспал до полудня. К тому же без похмелья не обошлось. Не врут рассказы про высокогорье. Холодина в гостиничном номере была изрядная, никакого отопления в нем не водилось. Но под тремя одеялами выспался очень даже хорошо. Разве что вылезать с утра на холод было проблематично. «Блинчики!» — сообщила Лора Джин, когда я спустился в бар. «С кленовым сиропом или их ты как-то по-другому ешь?» «Я кленового сиропа в жизни не пробовал», — сознался я, явно повергнув ее в шок. «Но думаю, что все будет хорошо. Есть джем там, в шкафу, разный!» Показала она лопаткой, которая переворачивала блинчики на сковородке. «Я его отовсюду тащу. Выбери, какой нравится» кстати, как я выгляжу?» — повернулась она ко мне. — Лучше она не выглядела, точно. Синяк налился еще гуще и заметно потемнил. — Ну, недельку я бы на свет не выходил, — прокомментировал я зрелище. — Могу даже повторно извиниться. — Это поможет, разумеется, — усмехнулась она. — Ты не передумал насчет Денвера? — Я осторожно посмотрю с окраин и попытаюсь свалить. Такая моя осторожность стала следствием ночного разговора из которого я о многом узнал. В частности, о том, что некоторые из больших городов превратились, если не в рассадники тьмы, чего ожидал я, то как минимум в рассадники вот такой мерзкой твари, как та, что я вчера подстрелил. «Там воздух как над костром колеблется», — объясняла мне Лора Джин. «Если видишь такое место, даже близко старайся не подходить. А люди говорят, что Денвер весь такой». «Странно». Хотя чего тут странного-то в том, что как раз это мой мозг усвоил легко? В концепцию тьмы это все вполне укладывалось. Даже какая-то закономерность уже наблюдается. Вместо адаптантов — люди с синдромом. Вместо тьмы — воздух колеблется, понимаешь. Вместо тварей тьмы — эти самые трупоеды. В общем, у меня перед местными и пришлыми одно большое преимущество. Я это все уже видел, и меня ничем таким не удивишь. А в остальном... Она много рассказывала. Как началось, как появились карантины, как солдаты в защитном снаряжении организовывали кордоны, а потом оказывалось, что вся их защита уже ни на что не годна. Тогда началась насильственная мобилизация всех иммунных. На них надевали форму, наскоро учили и ставили на посты. В общем, за счет этой мобилизации подобие государства и сохранилось. Произошло что-то вроде насильственного отбора выживших. А потом, после того, как стало ясно, что все, кто должен был умереть, умерли, оставшиеся двинулись к югу, где образовывалось новое государство. Сохранить за собой всю территорию они уже не могли. А всякие атомные станции и прочее... Не знаю, не думала об этом. А что? Ну, их так просто не выключишь, насколько я знаю. Надо их и дальше контролировать. Значит, кто-то контролирует. Пожала она плечами. В Колорадо раньше была одна станция в Плетвиле. Но ее закрыли лет 15 назад из-за каких-то проблем. — Понятно. А снег где закончится? — После Эвергрина его будет все меньше. К Айдлдейлу закончится совсем. Ищи машину, там их будет много. — Тоже ведь проблема. Может оказаться так, что снег начнет заканчиваться там, где на машине еще не проедешь. Квадроцикл бы какой-нибудь найти из тяжелых. — Квад, где можно найти? — Если только в гаражах искать. — Удивилась Лора Джин вопросу. Их прокат в Айдаха Спрингс, но ты туда не проедешь. Сам видишь. Не знаю, здесь ничем помочь не смогу. Садись. Указала она на стул возле стойки. Дальше есть гора с трассами. Очень людное было место. Самые дешевые билеты, 39 долларов за день в разгар сезона. Называется Эхо Маунтин. Там никого, но у них летом я точно видела квады. Нет, ты все равно не проедешь. До самого Эвергрина дорога завалена. Блинчики, больше напоминавшие оладьи, лежали стопкой на большой тарелке. Вора Джин выставила еще две тарелки и дымящийся кофейник с двумя кружками. Подцепив вилкой верхний блинчик, я перекинул его к себе, бросив сверху ложку джема. — Как? — Великолепно! Если поесть больше одного раза, можно получить зависимость. — Похвалил я Стрепню. — Едешь сегодня или подождешь до завтра? — Сегодня, — ответил я, не раздумывая. До Эвергрина я точно доберусь как минимум до сумерек. А это все же шаг вперед. «Твое дело!» — не стала она разубеждать меня. Рада была знакомству. Взаимно. Разговор как-то угас, вроде как все темы исчерпались. Мысленно я уже уехал. Она же осталась в своем желанном одиночестве. Еще вместе, но уже разошлись. Но попрощались тепло. Уже усевшись на снегоход, я вспомнил о том что я так и не надел, общаясь с ней маску. Зря, наверное. Но все равно какая-то уверенность есть в этом, что не заражусь. Он не заразился, ну и я не должен. Наверное. Дорога после гостиницы карабкалась вверх. Затем, после того, как я оставил за спиной указатель на Эхо Маунтин, со слов Лоры Джин, самой популярной в окрестностях лыжной горы, понемногу начали идти под уклон. Видны были частично занесенные следы снегохода. Думаю, что это как раз моя недавняя собеседница оставила. С ее слов, она чуть не каждый день в эту сторону ездила. В одном месте, где дорога шла по склону Распадка, на противоположном склоне заметил какого-то рогато-копытного зверя. Положение мечта охотника. Метров двести до него, и стоит в профиль. Даже рука потянулась за ремом, но потом я такое движение пресек очень решительно. На кой черт мне это надо? Что мне потом с ним делать? Когда впереди на холмике показались дома вроде моего, я остановился и сверился с картой. Да, это Эвергрин. Доехал. Похоже, местечко вроде Гренби. Только помоднее будет. И вот эти дома. Уверен, что в гаражах там не один десяток квадроциклов есть. Просто не может не быть, потому что в таких местах селятся какие люди. А вот вроде меня. То есть любители всякого активного отдыха. Нет, вру. Не совсем как у меня. Мой он вроде шале в горах, а эти уже пригородного типа. Субурбия некая здесь. Но это без разницы, как я думаю. И что мне сейчас делать? Хм. Все же покататься по городу для начала. Глядишь, там и найду то, что мне нужно. Города как такового я не нашел. В отличие от того же Гренби, Эвергрин был именно что пригородом. Без явно выраженного центра и бесплотной застройки. Здесь куча магазинов, фитнес-центр и пара ресторанов. Затем ничего. Потом опять какое-то торговое место. И везде дома, дома, дома. Не тесно, просторно, широко. Я даже озадачился. Почему мы поселились возле Гренби, а не здесь, откуда рукой подать до Денвера, где есть все и где явно неплохо жилось? Над парой домов заметил дым, причем дома отстояли друг от друга далеко, километра на три. Специально не стал подъезжать ближе. Решил, что ну его. Мне ни от кого ничего не надо. Так зачем искать контактов? Сам разберусь. Сначала мое внимание привлекло здание с вывеской «Адаптивное приключение», куда я свернул в надежде на то, что поездки на квадроциклах тоже к таковым относятся. К адаптивным. Но вынужден был разочароваться. Ничего подобного там не было. «Ладно, по улицам покрутимся». Объявил я неизвестно кому свою программу и немедленно приступил к ее выполнению, то есть свернул на показавшуюся подходящую улицу. Снег, кстати, здесь был уже не так глубок, как у гостиницы, влажен, да и воздух казался теплее. Похоже, что горный хребет как раз и был некой границей между страной снегов и, в основном, бесснежным Денвером, до которого отсюда было рукой подать. Если со стороны главной дороги Эвергрин выглядел нормальным, просто странно опустевшим, то при детальном рассмотрении так уже не казалось. Попалось несколько сгоревших домов, с обгоревшими же деревьями вокруг них. Некоторые дома были разорены, стены расписаны краской из баллончиков. В одном месте наткнулся на три объединенных трупа, причем было видно, что их кто-то расстрелял. Руки и ноги связаны, у всех пробиты затылки. Еще тогда, во время пандемии, или уже после того, те самые из Централ-Сити сюда наведывались. У некоторых домов ворота гаражей открыты, машин не видно. Похоже, люди просто бросали дома и бежали. Кстати, на дорогах заторов нет. Даже вообще машин стоящих нет. Смогли прорваться куда-то? Сомневаюсь. Скорее всего, где-то еще наткнулись на большой затор, как мне кажется. Где-нибудь у Денвера. А это значит, что надо ехать искать такой транспорт, на котором я смогу за тур объехать. То, что мне нужно, я увидел прямо на улице. и редко застроенный Аспен-лейн. Возле большого деревянного дома со вставками из вроде как дикого камня. Машина, присыпанная уже не таким уж и большим сугробом, стояла прямо перед гаражными воротами. Джип-рэнглер. Новый. Я таких в свое время не видел. Белый, широкий, трехдверный, с брезентовым верхом. А главное, высоко поднятый над дорогой и на огромных внедорожных зубастых покрышках, натянутых на черные диски. — Ага, — сказал я, притормаживая перед ним и слезая с Полариса. — А вот поглядим. — Точно, подрос джип по сравнению с тем, какой был раньше. — В ширину так точно. Ты гля. он ведь точно под внедорожные покатушки подготовлен. Лебедки и спереди, и сзади, по бокам от запаски еще две большие канистры. Правда, пустые, если постучать. А на дороге снег не такой уж и глубокий. Такой большинок по нему должен пройти запросто. Подергал водительскую дверь. Заперто, понятное дело. Придется... придется лезть в дом. Уже привычно глянул на трубу. Нет, дым не виден. И запаха дыма нет, опять же. Вытащил из сумки отмычку, снял с предохранителя, потом прихватил гвоздодер. «Придется посмотреть...» Сказал я, вроде как, обосновывая тот факт, что сейчас я вламываюсь в чужой дом, пусть и опустевший. Если он действительно опустевший. Опять, естественно, долго стучал, опять, естественно же, никто мне не ответил и двери не открыл. Прикинул, куда стрелять, прицелился, выстрелил. Передернул затвор, выстрелил еще раз. Дверь возле замка разлохматила, петли из креплений. Дальше понадобилось три удара ногой, чтобы войти внутрь. Запах. Похоже, что хозяева не эвакуировались. Несмотря на холод, пахнет сильно. Даже тошнота подкатывает. Выскочил на улицу, вспомнив про маску, натянул. Запах меньше не стал, но как-то страх заразиться немного отступил. Понимаю, что маразм, но вот так голова странно работает. По идее, если могу заразиться, то заразился я уже давно. Обстановка с претензией на эдакую загородную роскошь. На одной стене в гостиной висят скрещенные клюшки для гольфа. Под ними полочка с какими-то кубками. Картины не из тех, что продаются вместе с интерьером, а вроде как даже неплохие. Огромный камин. А вон не только от мертвечины, Тут еще собачьего дерьма полный дом. Где-то собака. Дотолкал в дробовик три патрона. Собак я уже не люблю. Дверь в гараж из дома не была заперта. Вошел, светя фонарем, огляделся. У дальней стены стоял блестящий черный седан «Лексус», а ближе ко мне — длинный, сверкающий хромом мотоцикл, из тех, на каких принято путешествовать далеко-далеко. Ключей от джипы, и всего остального я там не нашел, равно как и собаки. Так, где еще бывают ключи? Там, где человек собирается, когда выходит на работу, и где-то возле выхода. Возле выхода было зеркало, широкая низкая тумба под ним, но опять никаких ключей. — Ладно, поищем дальше, я не тороплюсь. Прошелся по просторной, как у меня гостиной, везде заглядывая, но опять безрезультатно. Пошел на второй этаж. Запах стал сильнее. Толкнул дверь, спальня. На кровати мертвец. Точнее, то, что от него осталось. Со станков натекло, но сейчас все же подмерзло. На тумбочке рядом на полу огромное количество упаковок от лекарств. Похоже, просто от болезни скончался. В одиночку. Да даже по дому заметно, что, несмотря на его размер, тут жил всего один человек. И, кстати, собака нашлась. Отступив в сторону, увидел на полу ее труп. Тощая, рыжая, что за порода, понятия не имею. Похоже, собака, запертая в доме, питалась сначала хозяином, а потом все же сдохла. От болезни? Или просто с голоду? С голоду, наверное, иначе столько бездомных собак здесь бы не бегало. Ключи нашлись в следующей комнате, оказавшейся кабинетом. На тумбе у самых дверей стояла широкая низкая ваза. В ней лежали все, даже запасные. Вот лексус, вот мотоцикл, вот джип. Он мне и нужен. Сбежал вниз, топая по деревянным ступенькам, сначала сунулся в гараж, оттуда вручную открыл ворота, подняв створку. Выскочил наружу на снег, жадно вдыхая свежий холодный воздух. — Чёрт, а что дальше будет, когда я совсем с гор спущусь? — В тепло. Джип предсказуемо не завёлся. Только в тяжное реле пощёлкало немного. Аккумулятор сдох. Небось, с включенной сигнализацией машину бросили. Но ничего. Для нескольких попыток хватит тока и со снегохода. А провода у меня есть. В своём доме нашёл. Отстегнул резиновые крючки капота, поднял его, разобрался с клеммами аккумулятора. «Всех правил соблюдать не буду, хрен с ней, с землей. Замкну клемма клемме и глушить снегоход не стану». Откинул пластиковые колпачки, присоединил крокодилы к клеммам, забрался в машину, оказавшуюся действительно очень высокой. Повернул ключ, посмотрел на лампочки, услышал, как заблымкал сигнал непристегнутого ремня. Стартер вполне бодро завертелся, джип фыркнул и завелся. «Сразу ровно и мягко». «Ну да, это не древние трофеи в Порфирьевске. Заводить. Тут всё совсем-совсем другое. Нормально живём. Теперь только аккумулятору зарядиться дать. Отключил всё лишнее, вплоть до вентиляции. Нефиг потреблять. Так, что там с бензином? Треть бака примерно. Для зарядки вполне хватит. Только имущество перегружу. Пусть всё своё будет с собой». Багажник в трёхдверном Рэнглере маленький, но с откинутыми задними сиденьями картина изменилась. Всё разместилось легко. Снегоход загнал в гараж, закрыл дверь. Пусть будет, мало ли. Затем, забравшись в джип, включил почти на минимум печку. Ну-ка вспомню, как это вообще в тепле рулить. Сиденье, Чёрт. Отвык от нормальных сидений нормальных машин. С поддержкой с боков, плотной, с какой-то явно очень прочной плетёной ткани. Подрегулировал, потом руль под себя подстроил. Обалдеть. Пошарил в бардачке, потом еще в одном, который под подлокотником. Нашел хороший светофонарик, обрезиненный даже батарейки не сели. Включил очень даже ярко, аж смотреть невозможно. Пригодится. Ладно, чего сидеть? Поехали, что ли? Джейб уверенно перевалился через сугроб, который намело за зиму перед ним. Выбрался на дорогу, которую такой полагать можно было условно. Снег под ним просел, но ничего страшного не случилось. Машина хоть и с усилием, и даже ощутимой пробуксовкой опоехала. Ища бы цепи на эти колеса, но цепей я не нашел. Проехав пару сотен метров, остановился осененной некой идеей. Выбрался из кабины, обошел джип по кругу, выпуская из колес воздух, на глазок, так, чтобы опорная поверхность частично расплылась. Сработало, машина пошла заметно легче куда меньше проваливаясь. Теперь главное аккуратно с газом. Коробка здесь автомат, для американцев. Газу передавишь, сорвет в пробуксовку, крутящий момент здесь ого-го. А там они сами зашлифуют мокрый снег так, что без лопаты не выйдешь. Будешь, как в ледяных колодках, колеса в холостую крутить. В общем, главное, не торопимся. Выбрался к основной дороге, широкой и не слишком уже и засыпанной. Похоже, что с нее снег сдувало. Даже не удержался, выбрался из кабины и попробовал лопатой покопать. Всего-то сантиметров двадцать до асфальта. Не застряну. В километрах в пяти за Эвергрином увидел людей, мужчину и женщину, стоявших возле одного из четырех небольших домиков, прижавшихся к шоссе. Над крайним видна была вывеска «Беар Крик Кэббинс». Увидев машину, они просто уставились на нее и смотрели, пока джип не скрылся за поворотом. Ещё я разглядел свежие следы, ведущие как раз от этих домиков на дорогу. Причём не снегохода, а от чего-то колёсного. Потом был ещё один городок, совсем маленький, Китридж, который я запросто проехал насквозь, заодно отметив, что снега стало совсем мало, а дорога вела уже откровенно вниз, к теплу. А примерно возле указателя «Медвежий ручей» снег сменился асфальтом. Пришлось вновь останавливаться и подкачивать колёса компрессором, что заняло немало времени. Потому что объем был как у тракторных, наверное. Ну и бак долил под пробку заодно. Зато с подкачанными машина пошла куда веселее. Я увеличил скорость примерно до 30 миль в час, решив все же не горячиться. До Дейла доехал быстро, заранее решив устроиться там на ночлег. А все приключения у Денвера ставить на завтра. Мне почему-то кажется, что так просто проехать там не получится так что лучше максимально использовать световой день. Найти пустой дом проблемой не оказалось, разумеется. Проблемой было найти такой дом, в котором не было трупов. В конце концов, устроился в небольшом двухэтажном доме на северной окраине городка с камином и поленницей во дворе. Гараж был пуст, но загнать машину внутрь не получилось. Высоковато оказалось. Спускать колеса, естественно, не стал, просто объехал дом с обратной стороны и там ее оставил вроде как спрятал на тот случай, если кто-то проедет по дороге. Разве что глушить долго боялся, вдруг не заведу. Но ничего, завелась, подзарядилась батарея. Отсутствие снега придавало некой неуверенности. Исчезла возможность видеть следы, к чему я успел привыкнуть. Поэтому Мосберг держал все время под рукой, равное как кобуры с револьвером не снимал. Тихо, слышно только, как дрова потрескивают в камине и все время прислушиваешься. Опасаешься услышать сквозь эту тишину что-то нехорошее. Поэтому к ночи, когда дрова в камине прогорели, поднялся на второй этаж. Там хоть через окно меня так просто спящего не увидишь. И через то же окно внутрь дома не сиганёшь. Устроился в пустой спальне, задвинув дверь комодом и пообещав самому себе ходить ночью в туалет в окно, если вдруг приспичит. Дом, естественно, прогреться не успел». Так что спать завалился под всеми одеялами, которые удалось найти. Пусть температура и плюсовая, но от нуля далеко не ушла. Обнаружил градусник за окном, глянул. 37 градусов. По Фаренгейту, разумеется. Офигеть. Так информативно. Думаю, что градуса 2-3 выше нуля, по ощущениям. Раздевшись до лыжного белья, забрался под одеяло и тут же вскочил, услышав звук двигателей. Где-то неподалеку неторопливо ехала машина. Судя по звуку, серьезный грузовик. Подскочил к окну, разглядел лишь свет фар неподалеку. Свет не двигался. Грузовик остановился. Потом двигатель заглох, и фары погасли. Зато я услышал голоса, хоть и не смог разобрать ни слова. Где-то они совсем близко от меня, но разглядеть не могу, деревья мешают. И все улочки тут на разной высоте, насквозь ничего не просматривается. Потом и голоса затихли. Мне подумалось, что те, кто приехал на грузовике, тоже устроились на ночлег. А что, так теперь проще всего, наверное. Ладно, поставил Ремингтон прямо у окна, прислонив к подоконнику. И вновь лег спать. Уснул не сразу, все прислушивался. Потом просто мысли одолели. Вот даже насчет тех же знаков, какие обещала оставить Настя. Где их искать? Денвер большой, тем более она летала. Вот как можно было дать о себе знать? Ни малейшего представления. Скорее всего, она просто с излишком оптимизма смотрела в будущее. А лично у меня ни малейшей уверенности нет в том, что мне вообще удастся приблизиться к городу. Почему? Потому что дороги здесь совсем пустые. А так быть не должно. Была паника, горожане должны были пытаться вырваться оттуда. Значит, что? Скорее всего, кордоны, карантины никого не выпускали в этом направлении. И, как следствие, там должна быть огромная пробка. Уверен в этом. Поискать самолет? А почему бы и нет, к слову? Чем-то серьезным управлять не смогу, а вот с нечетом вроде того, что я на семейном фото видел, наверняка справлюсь. Не может же он быть сложнее ветерана ПО-2. Садиться на шоссе, заправляться из брошенных машин. А что, очень даже удачная мысль. Меня ведь снег сдерживал, а теперь его нет. Тогда вопрос, где искать? Подробный атлас дорог у меня есть, но его проблема в том, что он слишком подробный. Это придется страницу за страницей разглядывать. Не, а я что, очень занят чем-то? Некогда мне. Вот с утра и займусь, с первым светом. Опять же, план новый появился, а то я что-то растерялся совсем. И с воздуха буду эти самые Настин знаки искать. Вот так. Поворочавшись, все же уснул. А потом вскочил в полной темноте. Скатившись с кровати на пол в обнимку с дробовиком. Где-то совсем рядом стреляли. Не по мне, к счастью, это я довольно быстро сообразил. Стекла не сыпались, стенки не дырявились, никто в атаку не шел. После этого уже решился приподняться. Прислушавшись, решил, что на бой тоже не похоже. Стреляли с одного направления и так. Сначала много автоматического огня, потом уже одиночные выстрелы пачками. Словно вот как будто что-то напало. Нападение отбили. А потом уже прицельно вели огонь по какой-то малозаметной цели. Несколько человек. Да, как-то так. Как, например, по тварям тьмы стреляли. Постепенно стрельба стихла, вновь послышались голоса. Потом и голоса стихли. А на безлюдный городок, в половине домов которого лежали мертвецы, опять опустилась тишина, как периной накрыло. А я еще с полчаса сидел у окна, пытаясь что-нибудь высмотреть в темноте. И искренне сожалея об отсутствии ночного прицела или чего-нибудь другого ночного. Потом все же спать пошел. Проснулся с рассветом и почти сразу услышал, как неподалеку завелся грузовик. Потом я его даже разглядел. Здоровый, военный, чем-то похожий на наш Урал, камуфлированный. Он проехал по соседней улице, не торопясь, и исчез за поворотом. А вскоре звука его дизеля не стало слышно.